Глава третья 27 сентября Чириков пришел своим кораблем в условленное место Камчатки. Но на переходе произошло кое-что не по-условленному, потому добрались в одиночестве. С первой же ночи святой Петр куда-то поддевался, либо проскочили вперед, ход у пакетбота отменны, либо замешкались, с чем отстали. А, возможно, третий случай. Подались старым Ламским путем, наискосок через Охотское море, к устью Большой реки, зашли в Большерецк. Там есть свои склады, есть люди, состоящие при экспедиции. Уговора такого не было, но ведь командор сам себе голова. Святому Павлу пришлось у Курильской гряды зайти в укрытие, Пережидали шторм. Пережидали в страхе душевном. Такого разбоя воды в проливе никто еще не видал. Ад, камни, скалы и те стоном тоном стонали от набега в гремучей волны. И хоть в затишье вошли, все равно кораблю порядочно досталось. Едва вдали показались, достали да выявляться в подробностях серые темных гранитов скалы Чириков со взгляда сразу их признал камчатские с некой долей признательности поздоровался Ну вот мы и опять свиделись когда-то мимо этих мест мимо этих каменных круч исполинов спалинов с желтинами кое-где на боках а кое-где с маховой да от водорослей прозеленью он уже проходил Было это в тот год когда они все трое Петровы избранники Беринг, Мартын Шпанберг и он Чириков возвращались на святом Гаврииле тем крестовым путем в Охотск после двукратной попытки найти пролив на северо-западе. Хотя для азийского материка это будет его крайняя восточная конечность. Возвращались в ссоре, почти можно считать врагами, даже мысли такой... Не могло сверхнуть в голове на тот момент, что еще когда-нибудь судьба сведет с Берингом или с тем же Шпанбергом. Вполне возможно, что и у них могли быть о нем в точности такие же суждения. По их понятиям, он, Чириков, был выскочка, лейтенант Скороспелка, моряк по Петрову капризу. Конечно, это их право думать, что думается, но только чувство вражды между ними тогда казалось. Незамолимым. Будь жив, царь Петр Алексеевич, — думалось тогда, — да явись они пред ним с докладом, он бы трость свою обломала бы об их спины за такое исполнение его воли. С этих скал камчатских, с их виденья, все на ум, на память навернулось в самых живых подробностях, что да как бывало в той их первой дороге. О чем же тогда донес капитан Беринг? А ведь вот о чем он донес, это и сейчас ярчайшим образом вспомнилось, даже в словах, употребленных на бумаге. По данной инструкции, блаженная и вечно достойная память его императорского величества исполнена, написал он. А ведь это неправда, кощунственная неправда почти как надругательство над памятью Петра. Если, по слову Беринга, указание инструкции ими исполнено, тогда с чего же в той самой указанной в донесении широте, от чего, спрашивается, в этих самых водах произошла между ними отчаянная схватка ссора? А с того она и произошла, что главные требования Петровой инструкции исполнены не были. Он, Чириков, как мог, как умел доказывал им тогда, именно в этой самой широте, на этом самом просторе, что инструкция пока не исполнена, и что для выполнения возложенной на них задачи надо плыть дальше до устья Колымы, до встречи с северными льдами, либо надо дойти до противолежащей большой земли. Призывал даже на крайний случай зазимовать у тех берегов а когда высадились на своем азийском берегу по -за чукотским мысам, аборигены тех мест, чукчи, те прямо торкали руками на противолежащий берег большой земли, говорили о промежуточных в тех водах островах, сказывали и о зубатых людях с той стороны, что деносят они у губ эдакие костяные втулки, те втулки оттягивают им губы И все зубы у них обнажены, то вот мол, с тобой зовем их зубатыми. Так они и про лес говорили, что прибивается к ним с той стороны, и про меха всяких лесных зверей, кое сами выменивали у зубатых. Слышав все эти рассказы, находясь в этих самых водах, обоняя воздух близко лежащего открытия, как должен был поступить уважающий себя исследователь посланец, помянутого в донесении блаженная и вечно достойная памяти его императорского величества. Конечно же, должен был двинуть свой корабль навстречу с той землей или идти до Колымы. Ничего подобного не случилось. Ни до устья Колымы не дошли, ни берегов той большой земли не увидели. Единственное, что хорошо видели — так это на все стороны покойный разлив воды, без единой морщинки зыби, плыви и радуйся. Ни угрозы, ни укоры, высказанные им тогда на совете, не повлияли. Что оставалось делать? Пожалуй, в этом положении только одно — учинить на корабле бунт, запереть их обоих, Беринга и Шпанберга в какой каюте, приставить к ним стражу, и исполнить все по повеленному. Помнится и кормчи Кондратий Машков нашептывал на ушко о том же самом. На беду смолодушничал, не рискнул на такой шаг. Потом-то, как показало зря, открытие лежало рядышком. В тех бы днях отворилась вековая тайна пролива и был бы усмотрен, противолежащий берег американской земли. Но, как говорится в народном пресловии, кто старое помянет, тому глаз вон, хотя тоже людское пресловие откликается эхом на первое, а кто прошлое забудет, тому оба долой. Бухта, в кою ладились теперь зайти, в те годы еще не была, как надо, выведана каковы в ней глубины, далеко ли простерлась в длину, возможно ли в ней стоять кораблями. Слухи о ней разносились всякие, но пока что более гадательные. На Камчатке бухт много. Все эти мысли пронеслись в какую-то долю секунды, а своя забота не покидала ум. Впереди над гладью воды взрастали оторвавшиеся от берега одинокие островерхи, угловатые ребристые скалы. По-местному зовут их «Отпрядыши». Они, видать, по всему когда-то были единое целое с берегом. Но в неисчислимых столетиях волна их расщепила, разгрызла, и те скалы очутились отброшенными, отторгнутыми от берега. Теперь их иногда зовут «Братья». О том бывалые в этих местах люди еще в Охотске предупреждали. «Как дойдешь, мол...» До тех скал братьев обходи их левым бортом, а за ними отворится сама бухта. Чириков немедленно приказал убавить парусов. Где-то там должен находиться Иван Елагин. Он ушел с Охотска ранней весной, кое-что здесь построить, сделать промеры губы. Подали голос с пушки, хотели дождаться шлюпку с берега, вздумали было свою послать туда. Но потом посоветовались. Ветер способный при единой весьма удачно обошли опасные камни. За ними в яви отворилась сама бухта, заблистала в солнечных бликах спокойной, будто речной гладью. Слева, на отдалении, в сверкании снегов, по поверхью громоздились горы, а справа по склонам сопа, густо курчавилось Всякая лесная зелень. С ее вида словно оплеснула душу давно забытой радостью. Батюшки, сказалось, зелени-то сколько! Там, в растреклятом Охотске, травы путной не видали. Один рассыпной камень до колючки чертополохов. А тут-то, гляди-ка, сопки все в зарослях берез или ольхи, иные купы деревьев, будто с нароку раскинутые округлые шатры, а чуть довернули кораблем, увиделось совсем дивное. За зелеными пологостями сопок широко и царственно расселся весь белый в парче снега высоченный вулкан. В навершье он чуть курился, будто по-домашнему неспешливо из сопла своего пускал на ветер дымок. Вдруг страстно захотелось, Всю эту отраду земную охватить руками и притиснуть к своей груди. Здравствуй, бесценная земля, Камчатка! Теперь с палубы разглядели под берегом судно. Мужики заблажили, заорали, замахали руками. Привиделось не как святой Петр стоит. Когда же они умудрились проскочить проливом? Самим-то перед той грядой Курильских островов пришлось поплясать при ожидании погоды. Потом пригляделись внимательнее, тут же признали свою ошибку. Нет, то не Петр вовсе, а, пожалуй, прижался к бережку, стоит старый бедолага, святой Гавриил. Пока еще жив же а ведь сколько уже воды повидал, сколько штормов стерпел. С берега их тоже приметили и к ним, кидая на распашку весла, торопились шлюпкой. На судне быстро убрали паруса, Чириков стоял внизу у фальшборта, пытливо разглядывал берег. На склоне одной из сопок при ее долине виделись неотгоревшие на солнце желтые свежерубленные избы. На отдалении от них еще постройки, длинный казарменного вида сарай, безоконные амбары, а еще чуть в сторонке кучкой разбросаны были шалаши-юрты, Крытые, пожалуй, тростником, соломе тут взяться неоткуда. Пред величавой красотой мира все эти амбары, избы, шалашики привиделись жалконькими, и подумалось, как же ты немощен человек пред ликом небес. Шлюпка от берега быстро приближалась. В сидящем на корме Чириков признал Елагина, приветно помахал рукой, в трубу крикнул «Хозяин, где становиться прикажешь?» Елагин в шлюпки вскочил на ноги, радостным возгусом отозвался. «Вам бы в ковшик, в ковшик потянуться, там вовсе хорошо будет стоять». «А где он, твой ковшик? Как тут глубины?» «О, тут глубины, как в шхерах норвежских. Донышком не проскребетесь. В любом месте становись под берегом, и все будет хорошо». Чириков распорядился спустить на воду шлюпку, Пока исполняли его команду, Елагин стоял в рост в своей застопоренной веслами шлюпке, и они в голос перекидывались словами. — Ты гляди, бухта-то тут какая! — крикнул Чириков. — В ней свободно флот можно ставить. — Где ж вы командора потеряли? — крикнул Елагин, весело сияя глазами, а спохватясь, и на первое слово ответствовал. — О, так эта бухта красавица! Таких на земле поискать! Я, было, твой корабль за командоров принял. Потом гляжу, нет, это стоит старинный мой знакомец. Кто его знает, идет где-то командор. А расстались-то где? Или вы порознь с Охотска вышли? Я вас тут совсем заждался. Думал, и не придете нончи. Время позднее, засидитесь до весны дома. Хватит с нас того дома. Охотском наелись досыты елагин понимающий расхохотался оно так оно так решились наконец не говори парень решились сам по сию пору тому не верю наконец шлюпка была на воде чириков сошел в нее елагин подвалил на своей мгновенно перебрался к чирикову и они облапили друг дружку в объятия взволнованные встречи обтискивали один другого потом Потеснясь, устроились рядышком на корме. Матросам тем в охотку было размять косточки и, наддавая веслами в дружных грибках, погнали шлюпку к берегу. Сошли там только двое, Чириков да Елагин, а шлюпка отчарила помочь прибывшему установить корабль на место. Многими хождениями к воде тут была натоптана дорожка. Утешительно ласковые, с примятой окатной галькой, она рдела самоцветием камушков, вроде как любовными руками тканы половичок. Чириков вступил на тропку, вдохнул с наслаждением полной грудью лесного духовитого воздуха. И чем только не ударило в виски, будто луговиной, будто осенней на сучках еще доспевающей антоновкой, Даже так почудилось грибной с дождя просекой. А он-то лично с детства был неравнодушен к запахам леса, понимал их почти как пчела, порой в себе стеснялся, как ему казалось, девичьего чувства на запахе. Так ведь вот и цветы бывали всегда его слабости, особенно на пряные, к примеру, та же черемуха. «Ты подумай», — молвилась от глубины чувства. Вот тебе и Камчатка, суровая да дикая землица. Мы о ней думаем, она тут одни камни растит, а в ней полно зелени. У тебя же тут рай, Иван, истинный Божий рай. Что вы, Алексей Ильич, что вы, согласно радости, сказал Елагин. Камчатка нам во всем подарочная земля. Вторую такую на свете поискать. Ничего, найдем и вторую. Ты вот что, становись во фрунт. Объявляю, ты зачислен в мой экипаж. Пойдешь со мной на одном корабле. Вот это радость! воскликнул закрасневшись Велагин, ухватил в порыве залока Чирикова. Алексей Ильич, уж я вас ни в чем не подведу. Ни в чем. Дмитрий овцем с нами просился, а командор не тут-то было. Забрал свой экипаж. При мне, говорит. Будет состоять на вроде адъютанта. Ах, жалко, овцам, томаряк, надежный, в самый раз был бы в эту дорогу с нами на одной палубе. Ну, так, командор, сам не промах. А где же вы их потеряли? А вот представь такую странность, не отвечу. С ночи за туманом они куда-то потерялись. Перед проливом я их ждал, думал, вместе будем одолевать толчью воды, а их нет как нет, пришлось в пролив соваться одному. Как проскочили-то? Да ведь не без страха, не без риска. В нем, как в котле, все кипит. Был такой момент, думал, вниз мачтами перевернет. Ничего, одолели. А я с соколом перелетел. Правда, я в другое время попал. Вот за соколиную отвагу я тебя и ценю. Ты нос не задирай, оценю я в тебе именно морскую жилку. Шли в гору, а ноги несли легко. Чириков при разговоре все поглядывал по сторонам, девясь к тому, что раскрывало сопки, синеющим вдалях распадкам, зелени долин, будто хрустальным по ту сторону бухты и вершинам далеких гор, широкости и протяженности самой бухты, В невольном восторге чувств остановился, будто с взмахнул рукой. «Эх, вот ведь где Петербург-то бы громоздить! Самое место стоять городу!» «Не доглядел, Петр Алексеевич, жаль, не доглядел всех мест!» «Как это, не доглядел?» — воскликнул да рассмеялся Елагин. «А мы же принялись город громоздить. Вот и выходит, что доглядел, он указал, — на раскиданные щепки. «О, милый, твой город пока что в лупу надо разглядывать. С воды-то я едва угадал твои избы». А только и не совсем так плоха была картина. Вблизи избы увиделись по-иному, вовсе не такими игрушечными, какими они гляделись с далей моря. Избы вблизи были что надо, хорошего леса, крепкие, С крыльцами, рубленные в лапу. Вот только оконца, пожалуй, маловаты. Ты чего же это на свет-то поскупился подрядчик? Спросил Чириков, указав на окна. Так для тепла, сказал Елагин, местные люди присоветовали. Они тут и вовсе при домокурах живут. В копанных ямах многие ютятся. Говорят, тут пурги сильные случаются. Рассказывай будто я не знаю, какие тут пурги. Я-то ведь две зимы жил в Камчатке. С тем же, с Иваном Ивановичем, мыкал житуху. Только в другом месте, правда. Мы с ним тем разом в Нижнем Камчатске обитали. На ветерке вялились. Ох и славно вялились тем разом. Не приведись такая жизнь ни о другом. А на крыльцо поднялись, двери одну другую распахнули. Тут и вовсе жилье приглянулось. Ничего, все смастачено, прочно, обитать можно, стены есть, потолки при месте, об остальном позаботятся руки. Остававшиеся дни сентября пролетели быстро, без тревог, без смятений. Но вот и сентябрь прометнулся, с ветерком с океана по бухте вдруг поволокло петушистую зыбь, теперь уж и с опаской стали поглядывать на воду. Прислушивались к ветру, да ко всякому со стороны моря гулу, не донесет ли часом удар пушки. Чириков, не шутя, встревожился. Куда подевался командор? Стало уже опалять душу всякими нехорошими предчувствиями. В один из таких дней, были все в сборе за обеденным столом, он признался офицером. А что, други, как бы ни пришлось нам по весне одним плыть в Америку? Так и чего? Сходим, с решимостью, да еще вроде как с гонорком отозвался и лагин. надоть пять дня всходим, изготовим гаврилы и на двух пакетботах кинемся. Придет, в свою очередь, сказал второй Иван Чихачев, глянув на Чирикова из-под тугих темных брови. Пойди не рискуют в пролив сунуться. Так ежели они сейчас не рискуют в пролив сунуться ответил Чириков, «скоро и вовсе, поворачивая в охотство. Вот-вот шторма осенние кинулся. Они там, как демоны, запляшут в проливах. Тогда и вовсе не пройдешь». Печаль забота на ум легла. Стали подумывать, просто невероятное. Неужто их перевернуло в проливе? Носов, само собой, разумеется, не вешали, Рук не опускали, а все прибывшие с Чириковым помогали матросам, солдатам, плотникам из команды лагина, достраивали казарму, облаживали жилье для командора, для офицеров, затаскивали кое-что с корабля в склады на берегу, с утра раннего в сопках, скоих вид на море пошире, установили посменные дежурства. Только вот уже и октябрь постучался в окошки, Лист на деревьях, правда, пока еще зеленый, березы на берегу бухты лепечут, лопочут своим говорком, а только из них уже доносит не сладостными соками весны молодости, а скорее припаленной до сушинкой осени. Так вот пахнет заготовленными на чердаке вениками. К счастью, на второй неделе октября обстановка разведилась. Который-то из дозорных уловил над слух. Вдали хлопнула пушка. «Боже, милостивы!» — возрадовались все. Никак пришли. Спешно отрядили две шлюпки. Матросы врезали воды веслами так, будто на спасение утопающих кинулись. Через два часа доставили самого командора. Он был улыбчив, весело на всех, поводил хитрецкими, таящими какой-то сюрприз глазами. Глаза у него острые, это давно замечено, карие, с уловочкой. Сам он в походном камзоле, в высоких сапогах, за заколенниках, оформенная треуголка, прихваченная ремешком под подбородок, а в руке палка с костяным набалдашником. Палка — это его дружок. Сам он в теле, грузный, в плечах широк, по воротнику разбросился долгий в ржавенку волос. При взгляде на него всегда так казалось, будто он не военный моряк, а богатый из заморских стран торговый гость. Едва командор ступил на берег, перед ним все вытянулись. Чириков не удержался, в невольном порыве чувств спросил. — Где вы долго-то так? Мы вас искать ладились. — Так где? В Большерецк зашли? — сказал командор. Высадил я этих ученых-штукарей на берег, Штеллера и Лакройера, мать их так обоих. При отходе ссору затеяли, чего-то там не поделили между собой. Пусть кого-то потрясутся. Все, до кого дотянулся голос командора, расхохотались. Ни Чириков, никто другой от взрыва смеха не мог удержаться. Так отчего? Птицы эти были известны, особенно профессор астрономии Людовик Делиль-Делакроер. Штеллера того знали несколько хуже. Он объявился в Охотске недели сзади перед выходом кораблей в море. На жительство был определен Берингом в солдатскую казарму. Тут всем громогласно объявил, что он профессор натуральной истории, к тому же еще профессор медицины, и что немец, живя в Петербурге, лечил не кого-нибудь, а самого протопопа. Его тут же в шутку спросили, которого протопопа-то, не Авакума ли Петровича? Штеллер, конечно, все язвы слов не понял, не моргнув глазом, ответствовал, что, мол, его самого. А кому же в Сибири неведомо, что приключилось с протопопом Авакумом, раскольников-то сюда ссылали? В казарме, хоть и грех, пред Авакумом тотчас началась потеха. А Штеллер подвоха шутки не уразумел, в злость, да в ярость. Сам с виду страшен, с мощных плеч, чуть не до колен, кулакастые руки, ноги короткие, в старенькой обудке, лицо в конопатинах, сам рыж, а глядит в ярости глазами безумца. Потом-то вестимо... Все про него разузналось. Некоторая правда истина в словах его была. Он, оказывается, в самом деле служил в лекарях при протопопе Прокоповиче, духовнике самого Петра Первого. Но только Эвэкум на простецкий ум солдатам запал, и теперь в патруночку тем иной раз и донимали Штеллера. Астроном Тот и вовсе известен давно. Он с самых тридцатых годов состоит при экспедиции. Правда, звезды он высматривает не на небе, до тех звезд высоко и далеко, а он больше интересовался чем-либо земным, докопанным, золотишко промышлял. Одно-то время сильно увлекся мехами, стал скупать мягкую рухлядь у охотников, сам не дурак выпить. Увидев, что люди так хорошо до слез развеселились от его слов, Командор подобрел взглядом и еще разок в собственное успокоение сказал: Ничего, ничего, пущает, протрясутся. Это им для науки полезно. Тут же ухватил взглядом Елагина. Ну, так как вы тут обретаетесь? Все ли исполнил рапорту Елагин? Иван Елагин мгновенно вытянулся. Руки по швам, сомкнул каблуки, с лица пламенно зарделся. Преодолев себе смущение, громко стал перечислять, что сделано, какие избы, амбары, склады построены, насколько удалось обследовать бухту. При упоминании про бухту, командор в невольном порыве взмахнул руками, перебил его речь. «Угол! Угол-то какой, батюшки!» — сказал. «Такую бухту...» В снах не вдруг узришь. Вот пусть-ка с сего числа эта бухта в память по нашим кораблям по святителям Петру и Павлу прозывается Петропавловской. Елагин глаз его лица не отвел, а в себе запальчиво подумал. Так и по Гавриилу можно было с таким же успехом окрестить. Гаврил ранее вашего сюда попал а у нее и у самой от людского прозвания имя хоть куда. Ее все Абачинской по вулкану зовут. Но сказать вслух не посмел. Командор — власть. Раз прибыл, он тут теперь сам император, сам всему креститель. Как что наречет, так тому и бывает. Командор же в своих словах ничуть не усомнился. Он-то сознавал, какая ему выпала на веку роль, а сию минуту, будто лишний раз себе на поверку убедился, как велика, как основательная эта роль. Вот была на земле прекрасная, цены ей нету бухты. И в то же время ее еще будто и не было на свете. А теперь, с его слов, она обретала свое имя Петропавловская сегодня бухта. Он твердо, Гордо зашагал по склону сопки. «Ну-ну, показывай, чего вы тут подняли!» Все тронулись за ним свитой. Выше на склоне сопки, в некотором отдалении от новостроенных изб, стенкой стояли солдаты, а близко от них своей кучкой толплись-толпились мастера-плотники. При виде офицерской свиты они вдруг во все луженые глотки раскатили «Ура!» — командор, кто даже вздрогнул, задержал шаг, оглянулся суровым колючим взглядом, повинил шагавших за ним следом, а вслух громко, обидчиво сказал. «Рано-рано горло-то драть! Чай не с Америки приплыли!»